Свет, залипает мозг, и розгами бы коцал, спины фуфло вопрос, если боссом Двор кругом рванина, но покуда меня не загнать В угол спрячь зубы врач в рупор Кричал твой близко был палач Ноги водили меня по пятам старых злых духов Но мой посыл в ухо вдруг прослыл грубым Я в кроличей норе, мать его вот тут вечно Скрип коек убит кое-кто, остальные в запое Все мы верим в чудеса Моя пуля я бы сам их творил И раздавал бесплатно Не, ты чё тут вес на весах прес на весах Должен понимать и сам Стыд и срам, шум и гам томиган, хулиган Братату, пока силы незаметно Себастьян из города Лучше бы вы не давали повода Психика поломана В городе не сломана Заново, заново, бечи Za nama za naważy či za na Дождь запоздал, серые лужи, мысли подвал Квартал окутан тут по лагам. Базарю, ты знаешь, о чем говорю? Слышал? Квадрат Малевича Эта херня, такими банчат за монету На Шмулевича, подача чем Мича, мисс Крич Челленджа. моя подруга любит битый, кладет кладёт мысли стилича Дом и цеха, людей, что кружит по районам Есть мечта, как в песне касты за Я не ведусь, как сука на там Мне мало парта, дай мне гаранта Подарок санта, иди не Дым без азарта, я на фалангах, как капитан, Это моя банда, ты бы была рада Запала, ладно, жди меня, мана, сегодня, не завтра Я уже не тот, и это не мало Само на улицах стыдно Я буду верить в каждый день, как мама верит в сына Убережет Господь или покинет ангел Мне даже дождь подсушит мой горящий фактил za nawa za naważy nači za nova nova beć za nawa za naważy